Глава восьмая. Как озон влияет на организм? В 2004 году, стремясь обратить вспять все нежелательные процессы, причинявшие моему здоровью вред, я как-то раз пошел в одно место, которое вроде бы не обещало ничего приятного и где мне вряд ли могли бы чем-то помочь. Я имею в виду кабинет стоматолога, а именно 88-летнего доктора галахера работавшего в Саннивейле. Мы познакомились, когда я занимался делами, связанными с работой одной некоммерческой организации и технологиями омолаживания. По наблюдениям галахера раньше в зубах многих людей заметно развивались слабо выраженные инфекции, в результате чего постепенно начинался воспалительный процесс, отрицательно сказывавшийся на состоянии всего организма и приводивший его к стремительному старению. Если говорить точнее – То, по словам галахера, когда стоматологи ставили на зубы коронки, инфекции вызывали нагноение и способствовали постепенному развитию воспалительных процессов, ускорявших старение. Намереваясь тщательно очищать зубы пациентов перед установкой коронок, доктор начал применять озонотерапию. Кстати, подобное лечение благотворно влияет не только на зубы. Об озонотерапии Галлахер узнал от Фрэнка Шелленберга, который примерно 50 лет назад считался первопроходцем в этой сфере. Однако оказалось, что данный метод начали применять еще раньше. Зародился он как способ лечения инфекций в те времена, когда не было антибиотиков. Немецкие доктора в период Первой мировой войны применяли озонотерапию, чтобы останавливать развитие инфекционного процесса в ранах. Но почему же тогда многие из вас наверняка почти ничего не знают о столь эффективном методе? При слове «озон» у большинства возникает мысль об озоновом слое, одном из компонентов земной атмосферы с высокой концентрацией озона, поглощающим основную часть ультрафиолетового излучения Солнца. В 1970-х годах, Ученые выразили беспокойство по поводу того, что из-за загрязнения атмосферы химическими веществами озоновый слой начал разрушаться, в результате чего воздействие ультрафиолетовых лучей становилось все более сильным и опасным. Исследователи решили, что необходимо запретить использование ряда химикатов, и после введения запрета озоновый слой начал восстанавливаться. Озоном также называют вещество, загрязняющее воздух и причиняющее вред здоровью человека в дни, когда небо затянуто смогом. В общем, владея такой информацией, можно счесть саму идею озонотерапии в некотором роде безумной. Но меня это не остановило, и однажды я все-таки пришел к доктору Галлахеру. Мне не нужно было лечить зубы или останавливать развитие инфекционного процесса. Я хотел узнать, Может ли доктор помочь мне обратить вспять процессы, связанные со стремительным старением тела, особенно вызванные ожирением и воздействием ядовитой плесени? И доктор галахер взял меня под свое крыло. Добрый, мудрый профессионал, чьей бодрости и энтузиазму можно было позавидовать, Галлахер с радостью готов был поделиться знаниями о забытой технологии, позволявшей успешно бороться почти с любым возбудителем инфекции и даже восстанавливать активность поврежденных митохондрий. Для меня этот замечательный доктор стал живым подтверждением неоспоримой мудрости пожилого человека. Пройдя один сеанс терапии, когда на меня воздействовали озоном через наружные слуховые проходы, одна из функций которых – служить каналом для поступления кислорода в мозг, я почувствовал себя значительно лучше и признал данный метод крайне эффективным в плане омолаживания. С тех пор я применяю озонотерапию регулярно. Кроме того, мне посчастливилось поговорить с пионером данного вида лечения доктором Френком Шелленбергом на Bulletproof радио и в ходе нашей ежегодной конференции, посвященной биохакингу. Кислород и озон. Рассмотрим процесс дыхания. Вы дышите, разумеется, прямо сейчас. По крайней мере, я на это надеюсь. С каждым вдохом в организм поступает кислород, молекула которого содержит два атома – потому он и обозначается как o 2 У озона же три атома кислорода o О3. Родственник кислорода очень нестабилен, то есть способен взаимодействовать почти со всеми веществами. Это настораживает, правда? Особенно если учесть все то, о чем мы говорили. Мы помним, что одна из основных причин старения – окислительный стресс, вызываемый активными формами кислорода, свободными радикалами. И озон тоже может причинять вред, если применять его неправильно. Вдыхая небольшие объемы бесцветного, но сильно пахнущего газа, человек начинает кашлять и чихать. При попадании в организм большого количества озона возникает рвота, а при его концентрации, превышающей норму, нарушается работа легких и может наступить смерть. Неужели человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, решится подвергнуть себя лечению с помощью озона? Начнем с того, что этот газ можно безопасно применять путем внутривенного, ректального, вагинального или трансдермального, то есть через кожу, введения. Можно также пить озонированную воду. Использование озона – разновидность гармезиса. Благодаря ей тело получает сигнал о том, что от слабых и плохо функционирующих клеток пора избавляться, а остальные нужно укреплять. Клетки, работа которых значительно ухудшилась и не обладающие устойчивостью к воздействию бактерий или вирусов, наиболее подвержены процессу окисления. Именно слабые поврежденные клетки уничтожаются в ходе озонотерапии. Вместе с тем, озон истребляет вредоносные бактерии и другие одноклеточные микроорганизмы, вирусы и грибки, в том числе дрожжевые. Происходит это путем окисления липидов, содержащихся в организме, и образования липопероксидов, подавляющих активность патогенной микрофлоры разными способами. Например, у грибков задерживался рост, у вирусов ухудшается способность контактировать с клетками. И, следовательно, прекращается размножение. У бактерий окисляется оболочка клеток, и появляется возможность уничтожить их в мгновение ока. Посредством озонотерапии можно в течение нескольких секунд истребить 99% бактерий, и в этом отношении данный метод в 100 раз эффективнее, чем использование хлорной извести. Озонотерапия гораздо безопаснее и эффективнее антибиотиков, потому что, уничтожая вредные бактерии, она не истребляет полезные, не оказывает пагубного влияния на иммунную систему и в целом позволяет добиться более значимых положительных результатов в лечении. Если говорить точнее, озонотерапия укрепляет иммунитет. Получая сигнал о том, что липопероксиды на свободе, организм начинает предусмотренную природой повышенную выработку двух самых главных и действенных антиоксидантов – глутатиона и супероксид дисмутазы. Кроме того, благодаря лечению с применением озона, существенно возрастает количество вырабатываемого интерферона, белка, нарушающего процесс размножения вирусов, и ускоряет синтез двух сигнальных молекул иммунной системы: фактора некроза опухолей и интерлейкина-2. Усиленное выделение обоих веществ вызывает каскад реакций, оказывающих сильное стимулирующее действие на всю иммунную систему. Исследования показывают, что озонотерапия способна буквально спасти жизнь. Когда ученые в ходе эксперимента подвергли крыс воздействию озона, а затем сделали им инъекции, вызвавшие перитонит, выживаемость грызунов возросла с нуля до 62,5%. Кроме того, озон помогает бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Количество именно таких микроорганизмов в будущем наверняка станет увеличиваться, потому что люди привыкли слишком часто принимать антибиотики. Когда я впервые встретился с доктором галахером он любезно согласился познакомить меня со своей медицинской кухней и за полчаса научил безопасному применению озона в домашних условиях. «Моя технология позволяет эффективно лечиться дома. Сам прибор стоит полторы тысячи долларов», — сказал он. «Меня будто обухом по голове ударили. В ту пору я не мог позволить себе такие траты». «Но еще у меня есть китайский аналог», – продолжал галахер «Стоит меньше 200 долларов. Но проблема в том, что он не предусматривает возможности отмерять количество озона, воздействующего на человека». Доктор предложил мне подождать, пока один из его друзей не усовершенствует устройство, дополнив его функцией определения нужного в данный момент объема озона. Я согласился и стал с нетерпением ждать начала лечения». Для полноценной подготовки к озонотерапии мне осталось только раздобыть медицинский кислород. Задача оказалась более трудной, чем я думал. Выяснилось, что с производством и продажей этого газа и других подобных средств, необходимых для нетрадиционного лечения, связана деятельность самой настоящей медицинской мафии. В итоге я решил поступить так же, как любой умный биохакер. Разыскал на крейг бывший в употреблении кислородный баллон, обладавший такой же вместимостью, как и баллоны с медицинским кислородом. Крейг-лист популярный в США сайт, где публикуются объявления о поиске работы, продаже или обмене различных товаров. Затем заказал специальный регулятор, позволявший контролировать количество выходящего из баллона газа и начал самостоятельно проводить сеансы озонотерапии. В общей сложности на подготовку я потратил меньше 500 долларов. Это приспособление давало возможность воздействовать озоном на организм двумя путями – ректально или вагинально. Долго выбирать не пришлось. Чисто биологически моему телу был доступен лишь первый вариант. Поместив небольшое количество озона в специальный мешочек с трубкой, я ввел ее в прямую кишку, выжал озон внутрь, а затем сосредоточился на делах, которые планировал выполнить в течение дня. Да, быть биохакером не всегда означает иметь дело с чем-то элегантным и приличным. В первый же день домашней терапии работа мозга улучшилась стремительно и более чем существенно. Я с трудом мог поверить собственным ощущениям. Мозг словно наконец-то проснулся после долгого-долгого сна. Всплеск энергии, который мне довелось тогда испытать, стал давно забытым чувством. В течение долгих лет я безуспешно пытался разными методами воспроизвести его. Незабываемое состояние бодрости, возникшее благодаря озону, продлилось всего 5 минут. Тем не менее, чутье подсказывало, что я нашел многообещающее средство для улучшения здоровья. И поэтому в течение следующих 18 месяцев, в те дни, когда я находился дома и не нужно было никуда ехать или лететь, вечерами проводил сеансы озонотерапии. В результате мне удалось обратить вспять пагубные процессы, вызванные многолетним воздействием токсинов, выделявшихся плесенью, и усовершенствовать работу организма до такого состояния, о котором я на протяжении многих лет мог только мечтать. Впечатление было настолько сильным, что как только появились возможности, я сразу же купил все необходимое для полноценного лечения с помощью медицинского озона. Вероятно, у слушателей возникает вопрос – Для чего информация об озонотерапии включена в книгу, рассказывающую о способах, помогающих стать долгожителем? Ответ прост. Данный вид лечения – один из самых действенных способов. Во-первых, улучшить функционирование митохондрий до уровня свойственного организму молодого человека. И во-вторых, остановить развитие любой инфекции, ускоряющей старение и представляющей серьезную угрозу для жизни. К тому же озонотерапия, если сравнивать ее с большей частью медицинских препаратов, требует гораздо меньше расходов и характеризуется более высокой степенью безопасности. Научившись применять озонотерапию, я каждый раз прибегаю к ней в начале развития какой-нибудь инфекции, которую нужно как можно быстрее загубить в зародыше, пока не возникли серьезные проблемы со здоровьем и не появилась необходимость принимать антибиотики. Озоном я лечу даже детей. Помню как-то раз моя восьмилетняя дочь Анна поцарапала ухо шипами роз. Началось заражение, ухо распухло и сильно покраснело. Доктор Лана, бывший врач неотложной помощи, решила, что если к утру симптомы не начнут спадать, то надо вести девочку в клинику, чтобы как можно быстрее начать лечение антибиотиками. Но зная, какой вред они могут нанести ЖКТ, на этом позже остановимся подробнее, Мы с женой решили поступить так же, как поступили бы любящие родители, обладающие арсеналом биохакерских секретов. В общем, мы посадили дочь около аппарата для озонотерапии, включили мультфильм про драконов. Это крайняя мера для особых случаев. Мы не разрешаем Анне часто и долго смотреть телевизор. Затем направили на нее работающий вентилятор, чтобы озон не попадал в рот и нос, и стали воздействовать газом на кожу воспаленного уха». После первого сеанса полностью исчезла припухлость, а после второго от покраснения не осталось даже следа и можно было констатировать стопроцентное исцеление. Почему же знаниями об этом методе обладают лишь немногие врачи? Дело в том, что озонотерапия требует предварительного обучения, а на каждый сеанс приходится тратить определенное количество времени. Кроме того, при такой терапии не нужны лекарства и, следовательно, отсутствует возможность продавать их, зарабатывая таким образом. Озонотерапия также не согласуется со стандартами оказания медицинской помощи, которыми страховые компании пугают всех, кто занимается врачеванием, не имея соответствующего диплома. Так что любой доктор, практикующий подобное лечение, берет на себя определенную долю риска. Однако некоторые врачи, например, доктор Роберт Роуэн, не боятся рисковать. Впервые я увидел его в Институте здоровья в Кремниевой долине, а затем пригласил на Bulletproof радио, где в ходе интервью доктор рассказал, как обучал врачей в Сьерра-Леоне применять озонотерапию в лечении болезни, вызванной вирусом Эбола. В большинстве случаев у больных, подхвативших вирус, шансы выжить составляют лишь 10%. Однако Роуэн знал, что данный показатель повысится, если научить местных врачей проводить сеансы озонотерапии. По сравнению с другими методами, предназначенными для лечения этого заболевания, озонотерапия не только более безопасна, но и требует меньших денежных затрат, позволяя добиваться гораздо более значимых результатов. В октябре 2014 года доктор Роуэн вместе с коллегой Говардом Робинсом приехали в Сьерра-Леоне по приглашению президента, чтобы обучать местных медиков бороться с Эболой посредством озонотерапии. Спустя какое-то время врачи освоили метод, но в определенный момент возникла проблема. Пока Роуэн и Робинс находились в Центре по лечению зараженных вирусом Эбола, расположенном за пределами столицы Сьерра-Леоне, Позвонили представители Министерства здравоохранения и, ничего толком не объяснив, сообщили, что лечение озоном как пациентов, так и медиков, имевших все шансы заразиться, прекращается. Медицинский персонал, опасаясь заболеть и лишиться жизни, все-таки продолжил обучение, а вот пациентам в лечении было отказано, их просто оставили умирать. Позднее вирус подхватили 4 медицинских работника и 3 врача, находившихся в авангарде борьбы с болезнью. Из троих врачей двое решительно отказались от лечения и вскоре скончались. Об этом потом сообщили в новостях по всему миру. Третий врач, изъявивший желание пройти сеанс озонотерапии, получил отказ и вскоре тоже умер. Четверым медработникам удалось начать лечение озоном. Их состояние улучшилось почти сразу же после первого сеанса. В течение нескольких дней все четверо полностью выздоровели. Никаких осложнений не наблюдалось. Информацию об этих случаях выздоровления Роуэн опубликовал в африканском журнале об инфекционных заболеваниях. Супруга одного из врачей пыталась уговорить мужа пройти лечение с применением Азона, а после его смерти женщину поместили на карантин под охраной в собственном доме. Зная о своем заражении, женщина боялась умереть, но военные не выпускали ее. Отчаяние ее дошло до крайней степени, и однажды глубокой ночью она, решившись сбежать, полезла через колючую проволоку и поранилась. В конце концов, ей все-таки удалось добиться своего. Благодаря лечению, развитие недуга удалось остановить на том этапе, когда еще отсутствовали симптомы лихорадки. «Я от всей души благодарен таким отважным профессионалам, как доктор Роуэн, способным плыть против течения». Они не боятся предоставить людям, действительно нуждающимся в помощи, возможность лечиться по-настоящему эффективными методами. Жаль только, что в игру нередко вступают далекие от медицинной силы, не позволяющие многим пациентам получить доступ к действенной терапии и выздороветь. Разновидности озонотерапии. Итак, влиять посредством озона на состояние организма можно разными способами. Наиболее быстрый и значимый эффект достигается при воздействии на кровь. Озон попадает прямо в кровоток и незамедлительно вступает в реакцию с атомами в клетках крови. Применяя подобный способ, врач берет у пациента определенное количество крови, переливает в пробирку и туда же вводит озон в виде газа. При контакте с другими атомами газ преобразуется в пероксиды. С этого момента в пробирке, где изначально была кровь, находятся пероксиды с белыми кровяными тельцами. Когда они вводятся в организм, появляется возможность извлечь из озона всю потенциальную пользу. В настоящее время врачи применяют, помимо прочих, и более дорогостоящий способ лечения с использованием озона. Сначала доктор берет у вас кровь, смешивает с озоном и вводит обратно в кровоток. Затем опять берет кровь, снова добавляет озон и еще раз вливает в кровеносную систему. Так повторяется 10 раз. Процедура достаточно сложная, однако она помогает добиться ошеломляющих результатов в плане омолаживания и борьбы с патогенными микроорганизмами. Я планирую практиковать такую разновидность озонотерапии раз в год в течение ближайших 100 лет. Способ, скорее всего, окажется очень эффективным для тех, кто хочет вылечить какую-нибудь застарелую болезнь или перезагрузить митохондрии с целью омоложения. Локальное применение озона возможно как трансдермальным путем, так и посредством инъекций. Это позволяет пероксидам вступать в быстрое взаимодействие с клетками участка тела, пораженного инфекцией. К примеру, при хроническом цистите озон можно вводить непосредственно в мочевой пузырь. А при ректальном введении газа пероксиды поступают в печень, в результате чего удается оказывать целебное воздействие непосредственно на этот орган. Еще можно озонировать воду и орошать ею конкретные участки тела, чтобы избавиться от инфекций. Некоторые стоматологи рекомендуют полоскать такой водой рот, потому что она, по их утверждению, помогает при болезнях десен. Кроме того, есть мнение, что озонированную воду можно закапывать в глаза при глазных инфекциях. Но прежде чем проверять на себе действенность подобных способов, сначала обязательно проконсультируйтесь с врачом. Повторюсь, Если случайно вдохнуть много озона, это может привести к повреждению легких и даже к смерти. Не занимайтесь озонотерапией самостоятельно до тех пор, пока не пройдете соответствующее обучение. Недавно выяснилось, что озон достаточно часто и успешно используют для лечения хронических болей в суставах. Это, кстати, один из наиболее часто проявляющихся признаков старения. Есть многообещающая терапия с применением пролазона, в ходе которой озон вводится непосредственно в сустав, что приводит к его выздоровлению и восстановлению. О данной разновидности лечения я узнала от сотрудницы Silicon Valley Health Institute, SVHI. Женщине было за 50, она весила около 180 килограммов и страдала сахарным диабетом. Помню, что в течение месяца она могла передвигаться только с помощью ходунков, а уже в следующем месяце после начала лечения ей было достаточно трости. На снимках, полученных при первом обследовании, хрящи не просматривались, а всего спустя шесть недель после первого введения пролазона уже было заметно, что хрящ стал восстанавливаться. Между прочим, в ту пору ученые утверждали, что подобная регенерация невозможна в принципе. Если вас уже давно беспокоят проблемы, связанные с суставами, особенно в коленях и позвоночнике, пролозон наверняка поможет добиться кардинальных перемен. Мне вводили озон в оба коленных сустава, благодаря чему удалось достичь впечатляющих результатов. Сейчас я чередую разные виды оксидативной терапии, понимая, что у каждого из них свои уникальные преимущества. Иногда прибегая к внутривенному ультрафиолетовому облучению крови, об этом я уже рассказывал, и чтобы значительно улучшить работу организма, к использованию капельниц с витамином С когда после долгого перелета я хочу оказать благотворное влияние на уровень энергии в организме и работу иммунной системы, то применяю озон, а внутривенное введение озона в качестве способа омолаживания провожу периодически. Говоря об окислении, представьте себе, будто в ходе этого процесса все внутри нас постепенно превращается в ржавчину. Вот почему столь вреден избыток свободных радикалов. Поначалу рассудок подсказывает, что такой окислитель, как озон, поступая в организм, вряд ли приведет к чему-то хорошему. Однако на самом деле, благодаря этому газу, тело совершенствует навыки самообороны и становится неприступной крепостью для вредных внешних факторов. Ход процессов, связанных с клетками и противодействием окислению, улучшается примерно так же, как увеличивается сила при регулярных тренировках. Озон – энергия и NAD. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что после первого самостоятельного сеанса озонотерапии в домашних условиях мой мозг включился после долгого сна совсем не случайно. Ведь озон относится к числу веществ, наиболее сильно стимулирующих активность митохондрий. Он способствует повышению скорости, с которой красные кровяные тельца расщепляют глюкозу для производства энергии а также увеличению объема кислорода, поступающего в ткани. Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что от озона один электрон передается никотинамид-аденин-динуклеотиду, мощному омолаживающему веществу, после чего NAD превращается в NAD+. NAD – это кофермент, соединение, необходимое для правильной работы определенных ферментов без которого ни одна клетка вашего тела не сможет выполнять свои базовые функции и поддерживать в вас жизнь. Увы, с момента рождения и до 50 лет уровень NAD в организме уменьшается на 50% и продолжает падать в последующие годы до тех пор, пока вы не начнете что-то предпринимать. Чтобы понять, как функционирует NAD, можно сравнить его с официантом, берущим электрон с одного столика и передающим его на другой. NAD существует в двух формах NAD – NAD+, и NADH. Прибывая в первой форме, он забирает электрон у одной молекулы и, удерживая эту частицу, переходит в форму NADH. Затем электрон переходит к другой молекуле, и кофермент снова превращается в NAD+. Благодаря простому процессу перемещения электронов, Ферменты действуют таким образом, что в клетках начинаются химические реакции, оказывающие положительное влияние на состояние самих клеток и организма в целом. Озонотерапия позволяет увеличивать количество электронов, участвующих в описанной схеме. Без NAD работа организма постепенно перестает быть полноценной. Это вещество необходимо митохондриям для производства энергии. Кроме того, с помощью NAD+, в течение ночи сохраняется оптимальный уровень глюкозы в крови, образуются кетоны, правильно функционирует мускулатура и осуществляется передача импульсов между нейронами. Словом, без NAD+, нормально жить невозможно. По результатам исследования, в ходе которого ученые создали условия, способствующие уменьшению уровня NAD+, Митохондрии переставали производить оптимальное количество энергии, и клетки умирали. Благодаря NAD+, сохраняется структура белков и, следовательно, исчезает вероятность формирования амилоидных отложений, относящихся к семи главным элементам старения. Клетки используют NAD+, чтобы поддерживать работу конкретного класса белков, называемого сертуины. Посредством этих белков регулируется последовательность важных химических реакций, обеспечивается защита клеток от окислительного стресса и вызываемых им нарушений и недугов, сопутствующих старению. Более того, они играют важнейшую роль в сохранении оптимальной длины теломер. Поскольку нам с вами необходимо, чтобы теломеры не укорачивались, от этого зависит, сможем ли мы быть долгожителями или нет, Нужно добиваться того, чтобы количество NAD+, в организме было достаточно большим. Ученые не раз приходили к заключению, что сам по себе NAD+, тоже способен уберечь клетки от окислительного стресса. В ходе одного исследования специалисты, измерив уровень NAD+, в клетке, смогли предсказать, погибнет ли она при столкновении с источником стресса или нет. Выяснилось, что чем больше в клетке содержания упомянутого кофермента, тем выше ее шанс выжить. В другом исследовании, проведенном в Сингапуре, ученые уменьшали объемы кислорода, поступавшего в мозг грызунов, таким образом подвергая клетки их мозга стрессу, а затем вводили в определенную часть этих клеток NAD+. В результате клетки, находившиеся под влиянием NAD+, стали более устойчивыми к внешним воздействиям. Среди них погибло гораздо меньше клеток, нежели среди продолжавших функционировать без инъекций NAD+. Другими словами, при оптимальном уровне NAD+, вы вместе с вашими клетками становитесь более сильными и стойкими, особенно при столкновении с источником стресса. Кроме того, NAD-плюс помогает организму восстанавливать ДНК после повреждений, ежедневно возникающих под воздействием внешних факторов. Поврежденные участки ДНК, взаимодействуя с коферментом, получают отрицательный заряд и начинают восстанавливаться быстрее. Это, как выяснили ученые, служит причиной увеличения продолжительности жизни животных. По результатам одного исследования, все крысы в контрольной группе, не получавшие дополнительного количества NAD+, умерли в течение пяти месяцев. Причем половина из них прожила лишь три с половиной месяца. А крысы, которые получали NAD+, жили больше 10 месяцев, из чего исследователи сделали вывод, что под влиянием дополнительного объема упомянутого кофермента продолжительность жизни увеличивается более чем существенно, а именно почти на 50%. Если такой эффект наблюдается у крыс, то, возможно, не менее значимого результата смогут добиться и люди. На ход процесса вашего старения сильно влияет соотношение между NAD+, и NADH, содержащихся в организме. Идеальный можно считать пропорцию 700 на 1. Оба вещества у многих здоровых людей сохраняются примерно до 40 лет, то есть до той поры, когда уровень NAD+, начнет уменьшаться. Неудивительно, что параллельно усиливается окислительный стресс и все быстрее стареют клетки. Обычно проблемы, связанные с пониженным уровнем NAD+, заметнее всего проявляются в повседневной жизни спортсменов, когда они, продолжая тренироваться в привычном режиме, вдруг перестают показывать прежние хорошие результаты. У обычных людей подобные нежелательные процессы поначалу протекают без явных симптомов и дают о себе знать лишь к годам к 50. В таких случаях человек просто считает эти проблемы неизбежными признаками старения – даже не подозревая, что соотношение NAD+, и NADH можно изменить в лучшую сторону, остановить стремительное ухудшение здоровья и постепенно вернуть уходящую молодость. Вообще говоря, существует множество способов сохранить оптимальный уровень NAD и даже поднять его до значений, характерных для молодого организма. Благодаря повышению уровня NAD+, возрастает восприимчивость к инсулину, восстанавливается функционирование митохондрий, замедляется старение стволовых клеток, а у животных даже возрастает продолжительность жизни. Вот она, настоящая борьба с четырьмя убийцами и двумя главными элементами старения. Если для достижения главной цели вы готовы не останавливаться ни перед чем, сделайте выбор в пользу внутривенного ведения NAD+. Изначально врачи так лечили пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью. А для меня это теперь вполне привычный метод, позволяющий повысить шансы дожить до 180 лет. Кроме того, внутривенное введение NAD+, применяется в рамках программы совершенствования в нашем комплексе Upgrade Labs в Беверли-Хиллз. На данный момент процедуру я прошел уже 20 раз. Хотя стандартная омолаживающая программа состоит из пяти процедур – а терапия, помогающая справиться с зависимостью от алкоголя и наркотиков, из 10. Каждая длится примерно полтора часа, и во время нескольких процедур испытываешь очень необычные ощущения. Когда начиналось внутривенное введение NAD+, сначала ощущалось странное и даже немного неприятное покалывание в груди, а затем по всему телу разливалось тепло. После первой процедуры у меня значительно улучшился сон, И в течение нескольких дней состояние было превосходным. Планирую и дальше, до тех пор, пока мне не исполнится 180 лет, раз в 3 месяца прибегать к внутривенному введению упомянутого кофермента. Это поможет мне существенно улучшать работу митохондрий и не позволит организму слабеть. Есть и другие способы повысить уровень NAD+. Принимайте добавки, позволяющие увеличить количество содержащегося в организме NAD+. Я предпочитаю True Niagen, содержащую единственную форму никотинамида рибозида, которую Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов признало безопасной. Это вещество – прекурсор NAD+. Придерживайтесь цикличной кетогенной диеты – Кетоны меняют соотношение NAD+, и NADH в лучшую сторону вне зависимости от того, развивается ли кетоз благодаря голоданию, потреблению уменьшенной доли углеводов или использованию средства Brain Octane Oil, предназначенного непосредственно для повышения количества кетонов. Введите в привычку интервальное голодание и или потребление уменьшенного количества калорий. Принимайте оксалоацетат. Ингредиент добавки кета prime компании Bulletproof. При потреблении данного органического соединения в организме оно преобразуется в малат, то есть яблочную кислоту в форме соли, благотворно влияющую на соотношение NAD+, и NADH. Резюме. Хотите обратить процесс старения вспять? Воспользуйтесь моими советами. Если вам больше 50 лет или у вас в прошлом были серьезные проблемы со здоровьем, Найдите в своем городе или регионе практикующего специалиста, владеющего навыками проведения озонотерапии, и при наличии достаточного количества средств начните лечение. В результате как минимум усовершенствуются работа митохондрий, а в лучшем случае озона становит нежелательные процессы, развивающиеся в вашем организме, о которых вы, возможно, и понятия не имеете. Если вы страдаете артритом или просто испытываете боль в суставах, а улучшений не предвидится, рассмотрите в качестве варианта лечения инъекции пролазона в больные суставы. Это поможет существенно ускорить выздоровление. Если вы собираетесь лечить зубы, обратитесь к стоматологу, который перед началом работы очищает больной зуб с помощью озона. Таким образом, удастся избежать развития хронической инфекции и вызываемого ею преждевременного старения. Чтобы улучшить активность митохондрий, повышайте уровень NAD+, с помощью приема добавок или внутривенного введения этого кофермента. Рекомендация подходит любому, вне зависимости от возраста. Если оба варианта вам не по душе, попробуйте прибегнуть к цикличному кетозу, интервальному голоданию и или сокращению количества потребляемых калорий.